6/5 Виктория. Плейшман шлюпка. Понятия не имею, как мы уцелели в этом аду. Вместо связной картины в памяти остались разрозненные обрывки. Прыгающие на квартердек пираты, занесённая надо мной сабля, мы выстрел в упор, калейдоскоп ударов, мелькающий разъелённым дьяволом Серёга, ещё один выстрел. В безумной лихорадке боя мне было не до оценки нашего положения. Лишь спустив шляпку, я понял, что дело труба, и сейчас кабан взорвёт всех к чёртовой матери. Но даже это понимание пришло как нечто абстрактное, точно моей судьбы это никак не касалось. Никогда не считался я храбрецом, но тогда я не испытал ни малейшего страха. Я вообще ничего не испытывал, кроме какого-то необъяснимого азарта. Есть упоение в бою. Да, есть. Признаю правоту поэта. Только упаяние это сродня алкогольному и заглушает все остальное. Человек теряет голову и спроси его потом, не вспомнить, что делал, как да и как. Редкие люди сохраняют способность рассуждать в таком состоянии, а если они при этом умеют отдавать четкие приказы, то им цены нет. Выполняя такой приказ, я помог спустить шлюпку раненым Сорокину и Кузьмину, подтолкнул туда каким-то чудом уцелевшего Петровича и крикнул остальным бившимся у трапов на ют, чтобы они приготовились по сигналу покинуть корабль. Натиск пиратов не слабел, но Орделов переначал мои слова и сбежал в шлюпку. Остальные сражались, позабыв обо всем. И тут атака на трапы внезапно захлебнулась. Часть флюбустеров бросилась обратно на фрегат, а вскоре я услышал сигнал Кабанова, три револьверных выстрела подряд. Я после короткой паузы и ни ещё три. Похоже, ребята своё дело сделали. Все в шлёпку, сейчас рванёт, отходим. И я заорал так, что не узнал своего голоса. Наверное, я мог бы и не кричать. Все знали значение сигнала, и через минуту мы отвалили от борта обречённой бригантины. Думаю, что мы побили рекорд по скоростной гребле и всё равно не усперято идти достаточно далеко. Нас спасло то, что нас прикрывал борт бригантины, и обломки взорвавшегося фрегата миновали шлюпку. Мы продолжали грести изо всех сил, и тут рванула бригантина. Вокруг нас обильно падали обломки, но к счастью, ни один не обрушился на чью-то голову. Поворачивай! Там мог кто-нибудь уцелеть, твёрдо приказал Сорокин. Мы молча развернули шлюпку и направились к тому месту, где недавно сцепились в схватке два корабля. И только тогда я обвёл взглядом тех, кто уцелел в кромешном аду боя. Из всех десантников в шлюпке был только раненый в левое плечо Сорокин. Из экипажа Некрасова осталось двое Кузьмин и Ордылов, причём первый был тяжело ранен в ногу. Рядом с ними сидел Петрович со своим неразлучным чемоданчиком. Из пассажиров: Ардецкий Аркаша Калинин, Женя Коротких, Корот, Волчек, секретарь Лудинского Зайцев, Владимиров и Остах. Кроме Гриф, остальные были примерно моими ровесниками и вообще достаточно спортивными ребятами. Вот только долбязявый Вовчик мне совершенно не нравился. Но тут уж выбирать не приходится. Как ни поразительно, но при взрыве погибли далеко не все. Кто-то тут, то там увидели судорожно вцепившихся в обломки людей. Мимо пиратов мы проплывали без тени сострадания, а одного, пытавшегося вцепиться в шлюпку Урдецкий, добил веслом. Зато как мы обрадовались, когда увидели Ширяева. Више буквально в последний момент успел прыгнуть за борт, и судьба оказалась к нему милосердна. Теперь нас осталось 12. Если вспомнить, что на Некрасской плыло 800 человек, то остаётся лишь удивляться, как в число выживших попал я сам. Особой физической подготовки у меня никогда не было. Гедонизмом я не увлекался, стрелок не важен. Видна судьба. А потом, когда мы описали вокруг обломков почти полный круг, случилось подлинное чудо. Мы увидели кабана. Всего израненного, в прожжённой одежде, но всё-таки живого. Он плавал, судорожно вцепившись в обломок мачты, и нам едва не пришлось вытаскивать командура вместе с ним. Зревной волной командура отбросило далеко в сторону. Он мало что помнил, кроме того, что летел куда-то высоко-высоко, потом упал в воду и едва не захлебнулся. А когда всплыл, рядом плавал тот самый кусок рангоут. Из всех наших раненых Сергей оказался самым тяжёлым. Пиратский клинок вошёл ему под сердце. К счастью, не глубоко. Было ещё несколько свежих ран, но Петрович осмотрел его и сказал, что прямой угрозы для жизни пока нет. А потом добавил, что в ближайшее время о подвигах придётся забыть. Я рад забыть о них навсегда, доктор, слабо улыбнулся Сергей. и тут же попросил произвести инвентаризацию всего, что у нас осталось. Собственно, пересчитывать было почти нечем. Из оружия при нас осталось шесть абордажных сабель, кинжал у Сорокина, да два ножа, три кремниевых пистолета, ТТ Рудетского с двумя последними патронами и Макаров у Кости с тремя. В шлюпку заранее обосложен небольшой энзе, сухари, вяленое мясо, Три бочонка с водой, несколько бутылок рома, топоры, два мушкета с запасом пороха и пуль, выстрела у нас 40. Вот и всё, чем мы располагали. А ведь теперь наше положение и без того ухудшилось до предела. Мы болтались в небольшой шлюпке посреди моря. Где-то неподалёку должен быть остров, куда отправились наши женщины, но мы знали лишь примерное направление на него, а увидеть его, сидя почти у поверхности воды, не могли. Но остров, кому бы он ни принадлежал, был нашим единственным спасением, и мы стали грести в ту сторону, надеясь достичь его до темноты. Порция рома ненадолго придала нам сил, и мы старались вовсю. Однако время шло, а заветной суши не было. Или мы сбились с курса, и нас снесло ветром и течением, или до острова было дальше, чем нам казалось. Каждый был волен выбирать любую причину. Когда солнце закатилось за горизонт, мы перестали грести и немного перекусили. Никто не мог сказать, как долго продлиться плавание, и скудные запасы сразу решили экономить. Неужели мы спаслись лишь для того, чтобы в итоге умереть от голода и жажды? Уж больно жестокая получается шутка. Но что бы ни сулила удалившая судьба, ночью грести не имело смысла. Оставалось одно – отдыхать. и мы, как кто мог, влюбились в тесной шлюпке. Полось мне тяжело и тревожно. Снились кошмары ушедшего дня, бой, оскаленные бородатые физиономии пиратов. Несколько раз я просыпался и слышал, как постановят в тревожном забытье раненые. Выспаться и отдохнуть никому не удалось. «Ну, и куда нам теперь?» — язвительно поинтересовался на рассвете Рдетский. «А что, есть какие-то предложения?» Задал им встречный опрос кабанов. Он был очень бледн и даже говорил с трудом. Какие у нас могут быть предложения? Пирочамик, тебе решать. Ушёл от ответа Грив. В сем метишь на моё место. Похоже, не решили объясняться одними вопросами. Поля и проводит очередное голосование. Избавь бог. На этот раз вполне искренне отозвался Сергеевский. Кому охота командовать горской людей в затерянной посреди моря шлюпки? Жаль, другого момента может не представиться. Меня можно считать выбывшим из строя. Табанов глядел усылеешь. Думаю, нет смысла приукрашивать наше положение. Надеюсь, не все моряки здесь пираты и помогают потерпевшим кораблекрушению. Но в любом случае в голосе командора зазвучали знакомые металлические нотки. Мы обязаны соблюдать дисциплину. Только на ахви в открытом море нам не хватало. Никакую свою волю они потерплю. Возражения есть? Что толку от возражений, заметил Гриф? Не знаю, помогут ли нам приказы на бардаку уж точно не поможет. Не хочу тебя обидеть, Сергей, но может, не стоило взрывать корабли? Увы, нам удалось победить. Не удалось бы, слабо покачал головой команду до. Не знаю, в чём я допустил ошибку, но бой мы проигрывали безнадёжно. Нас зажали на юте драться, сто а некому и нечем. Продержались бы ещё несколько минут и всё. А в плен тут сами знаете, не берут. Кажется, перед самым взрывом мне удалось свалить самого сыра Джейкоба. Но ну и без него пираты просто задавили бы нас числом. А почему это нас? Ублюм поинтересовался волч. Себя к нам ты уже не причисляешь? «Потому что, если бы не взрыв, меня бы через несколько секунд убили», — пояснил Кабанов. По губам Вовчика скользнула самодовольная улыбка. «Надо же, непобедимый десантник сам признается в собственной слабости». «Надо было всем уходить на катере, тогда бы все уцелели», — высказал свое мнение Астахов. «В катер мы все не влезли бы», — не согласился Кузьмин. «Да и скорость у него». Фрегат бы его в два счета догнал. Нет, мы поступили правильно. Узнать бы только, добрались ли они до этого острова. Классическая военная логика с пробормотал Гриф. Беспосильный дикий человек, и мне жалко положить сотню. Положим не десяти, возразил Сорокин. И ведь были же у нас шансы отбиться от пиратов, если бы не допустили их для... до abordage. А женщина нам мешали бы в бою. Баба на корабле приносит несчастье. Это не нами придумано. Выходит, Лудицкий тоже мешал. Значит, советник президента приравнивается к бабам? Слабо улыбнулся Зайц. И то, и другое, под общий хохот согласился Кабанов. Вот если бы мы с пиратами состязались в том, кто больше друг другу лапши на уши новейшие? Да, все равно неплохо бы мы им врезали. Игорь Владимирцев, здоровенный спортивный парень, занимавшись не то карате, не то ушу, С гордостью посмотрел на свою саблю. Эх, будь их хоть чуток поменьше, захватили бы мы фрегат. Зачем нам фрегат? Мы с бригантиной обращаться толком не научились, заметил Женя. Поэтому наш доблестный командор и утопил у Бакарыто вставил Владимирца. Думал, что хоть со шлюпкой-то мы управимся. Как ни странно, эти примитивные остроты имели успех. Нам была необходима какая-то разрядка. Наша судьба в очередной раз висела на волоске. Так лучше встретить ее приговор с смехом, чем отчаянием. Хорошо, хоть что-то какой-нибудь линкор не захватили. Сидели бы на нем и гадали, зачем он нам нужен, — подхватил Женек. А в следующий раз возьму в круиз торпедный катер, — продолжил Владимирс. И быстро, и безопасно. И танкер с горючим в придачу, чтобы не идти на торпедном катере под парусами, — серьезно сказал Кузьмин. А я вообще никогда не выйду в море. Едва разговор перестал касаться лично его, Серёга прикрыл глаза и открыл их только сейчас. Лучше иметь дело с сухопутными бандитами, привычнее как-то. После его слов все замолчали. Наверное, каждый представил прилисти суши и дал мысленную клятву никогда не соглашаться даже на самое заманчивое морское путешествие. Сколько же можно болтаться по волнам? Раньше я любил ходить под парусом. Еще недавно с удовольствием топтал палубу от военной бригантины, а вот теперь, сидя в шлюпке, с горечью подумал, что был глубоко неправ. Берег всегда лучше моря. На нем все всегда однозначно, жив или нет. А у нас? Вот мы уцелели в жесточайшем сражении, но значит ли это, что мы спаслись? Не кончится ли такое спасение тем, что наши иссохшие трупы Буду долго дрифовать, дрифовать по Карибскому морю, пока шторм не утопит наш плавучий гроб. Нет, Серёга, ты тысячу раз прав. Лишь бы добраться до Европы, а уж там я себе дело найду. Жаль, что Лена я скорее всего потерял. А ведь могли бы с ней жить, любить друг друга. Прибыл бы у меня сын. Оказывается, это очень важно иметь детей. Где-то наши продолжения, наш след на земле. У того же Валеры там остался ребенок, и хоть они никогда уже не встретятся, но ведь он есть. Вырастет, станет взрослым, а потом у нашего шкипера будут внуки. Конечно, странно, живя в 17 веке, иметь детей в 20-м. Но у меня-то ни в одном столетии нет детей, и, судя по всему, уже не будет. И какой черт понес меня в этот тысячекратно проклятый круиз? Чего я не видел за границей? Жил припевающе, имел все, что душа пожелает. жил самая лучшая, девчонок трахал направо, налево, ездил и летал куда хотел на собственной яхте ходил по эгейскому морю. Так нет, занесла нелёгкая на белоснежный теплоход. А зачем сам не пойму. Лучше бы отдыхал под парусом и не пришлось бы теперь ходить под парусами. Жил бы долго и счастливо, ушёл плоды трудов своих и горя не знал. На какой книге найдёшь, что здоровенный корабль со всеми обитателями перенесётся в далёкое прошлое? Бред. Где ты я даже читал, что путешествие во времени противоречит законам природы. Или мы не до конца постигли эти законы? Мало ли кораблей пропало без вести за тысячи лет мореплавания. Почему бы не предположить, что некоторые из них постигла тары судьба, и их команды блуждают в у дебрях веков, не в силах ни вернуться, ни приспособиться к обстоятельствам. Окажись, мы не на 300, а на 3000 лет дальше. Разве нам стало бы легче? Или вообще среди динозавров. Пусть даже уцелел бы корабль, но где вам убрали продукты и топливо? Обошлись бы и без ящеров. 13 человек из 800, и жалко я уже начинаю, что отлочёнка вместо совершенно нового лайнера. Такой финал. Что нас прикончит раньше? Голод с жаждой или очередной шторм? Я понял, что весь до кончика у ногтей пронизан страхом. Как не убеждай себя, какие доводы не приводи, но смерть остается смертью. Любая жизнь, даже самая жалкая, в тысячу раз лучше не быть я. Пока ты жив, все можно исправить, из нищего стать богатым, изгоремыки с счастливцем, но гибель обрывает все надежды. Смерть — единственное неисправимое событие. «Хочу жить, жить, жить!» Не бывает смерти ни умной, ни глупой, ни никчемной, ни славной. Она всегда остаётся безобразной старухой, бежалось на отрывающей нас от мира. И пусть лучше она застигнет в расплох, а не заставляет дожидаться своего неотвратимого прихода. Если есть что хуже смерти, так это её ожидание. Большую часть дня мы молчали. Отупляющая жара, жажда, равномерная лёгкая качка, усталость и отчаяние довели нас до состояния сонного Визит как-то небудь вычёрпывал просачивающуюся хлюпкую воду, но и собиралось мало, и серьёзной опасности пока не было. Остальное время мы полусидели или полулежали, тупо уставившись на пустое, как кошелёк оборван сам ой. Только Петрович хлопотал потихоньку около раненых. Он молод, чем можем помочь, но лучше, видимо, сделать, чем полное обезделье. Но чем было заняться нам? Грести в какую сторону? Ночью полегчало. Распало, Я распала и кое-кому удалось уснуть дремной. Я-то уже несколько раз проваливался в сон и судорожно просыпался в холодном поту, убеждался, что всё в порядке и засыпал в ноль. Следующий день не принёс ничего нового. Всё так же палило солнце, равномерно дышало море, пустынен был горизонт. Мы впали в полнейшей апатию. Даже наши доблестные вояки угрюмо молчали. Кабанов и тот за весь день произнёс лишь несколько слов. Похоже, он тоже упал духом. Первы из-за время нашей богатой событиями Одиссеи. Да и как не упасть? Вокруг полно островов, но как добраться до них на вёслах и не имея карт? Был бы хоть самый примитивный парус. Еды при строгой экономии нам должно было хватить примерно на неделю. Воды на 5 дней. А что потом? Кидать жреби коу есть первым? Или изменчивая погода намного раньше положит конец нашим страданиям? Не знаю, как у других, но у меня вместе с другими чувствами атрофировался и страх. Странное безразличие к собственной судьбе, постоянное пребывание между явью и сном, и ни надежды, ни желания бороться. Такое безразличие я читал и в глазах других. Похоже, мы постепенно превращались в живых мертвецов. Но может лучше это, чем буйное безумие. И снова ночь, немного облегчившая наши муки, а на рассвете... Парус. Апатия развеялась, как дым от сигареты. Мы схватились за весла и устремились на перерез. Нам повезло. Не сразу, но нас заметили, и красавец корабль стал медленно разворачиваться. Вскоре нас подняли на борт, и спасители столпились вокруг, желая услышать нашу историю.